Семьдесят шестое. Если отягощаться жизнью в размере ударов ею наносимых, то нельзя и жить. Поэтому лучше подняться над нею и созерцать, или глядеть на нее сверху. Также лучше смотреть и на самого себя, стоящего в середине ее. При проекции тонкого тела физическое остается на месте, на него можно смотреть издалека. Также можно смотреть и на все прочие дела, когда остаётся лишь один смотрящий, отделённый от них. Это отделение высшее я от исполнителей роли земной и тонкой поможет подняться над жизнью и научит жить не в настоящем и будущем, но в вечном. Но опыт показывает, как трудно отделиться от тела даже в мыслях. и представить себе себя стоящим в стране от него не менее трудно облетать мыслью мир несясь с мыслью и представляя себя в любом месте земного шара так же ярко как в своей комнате и это помогает победе над пространством и разделением оболочек всё совершается внутри и в духе внутренний жизнь духа полна чудес Открыты двери тонкого мира. Можно жить в двух мирах, сохраняя память о Мирне Зрим. Сперва будут лишь проблески, но потом они станут становиться всё ярче и ярче, пока соединение миров в сознании не свершится. Учитель стремится повернуть жизнь всеми гранями, дабы опыт умножить. Если трудно порой, но зато чудно За каждым испытанием, за каждой трудностью в случае победы следует расширение сознания и приобретение новых знаний. За плату идёт получение. Поэтому не следует огорчаться, что бесплатно ничего не даётся. Кто же захочет быть тунеядцем? Трудность даёт опыт. Опыт даёт знание. Поэтому и трудна жизнь ученика, что знание течёт в чашу широкой волной. Но победитель жизни не останавливается ни перед чем, лишь бы познавание не прекратилось. Так доверим челн свой мудрый, водящий в руке учителя. Он знает, в какой последовательности развивать сознание и не утрудить его чрезмерно. Помните, за победой идет получение.